Записка с пометкой «Обязательно». Почему память или индивидуальность павшего, видимо, окончательно человека не стирается сразу? Необходимость пребывания души в аду. Не сказать, что это необходимость. Правильнее буду сказать, неизбежность. Ведь мы же уже проговорили такой момент сейчас на этой встрече что законы божественные, это законы разумные, это определенные характерные закономерности, которые сплетаются грамотно и мудро между собой, создавая гармонию. Но это, это закономерность, это не просто э, скопление всего, что только можно туда собрать в кучу. Это закономерность. Все, что выходит из этой закономерности, оно там существовать не может. То есть предполагать в этой закономерности что-то инородное, что-то, относящееся к другим законам, нельзя. Вот поэтому все вы должны суметь увидеть в едином законе. И тогда все додумки такие ненормальные, сложные, они просто должны будут из вас исчезнуть из сознания. У вас должно быть грамотное видение этих обстоятельств. Поэтому в вашей жизни, еще раз уже повторяюсь, Не обязательно существует необходимое, но и есть неизбежное. Так вот в данном случае есть неизбежность в силу определенных закономерности, которые вас касаются. Вот такая ситуация она неизбежно складывается, что покидая тело, память у вас в какой-то мере сохраняется. В зависимости от того, если еще сохраняется энергийное поле существующей личности, сохраняется память. Это жизнь не очень. А когда это распадается энергия, тогда остается духовная павность, вашей душе запечатленная, немножко просеянная, видоизмененная, плюс не только от этой жизни, но и плюс переживания ваших прошлых жизней, где ваш опыт, какой преобладал в вас, он продолжит в этом случае ощущаться вами. И уже в зависимости от накопленного вами в целом опыта вы тут же начинаете видеть реальность. Реальность, которая вам кажется реальной, как на земле. На самом деле она только видится вами. Никто ее больше не видит. И она соткана из образов, которые вы способны создавать, которые вам знакомы. Поэтому если вы накопили негативные переживания, свои обиды накопили, постоянную озлобленность накопили на ближних, когда вы постоянно видите их какими-то врагами, Ну, так вот, и вы и создали себя, вот. Вы попадаете в собственный мир, где все за вами охотятся. Потому что вы привыкли видеть все проблемы Значит, они охотятся, они постоянно думают о вас плохо, значит, они постоянно так и думают, как бы вас ущипеть и отломить вам хвост. И вы там выноситесь вот от такой иллюзии, пробовать не скрыться, а скрыться никак, она ведь у вас происходит. Вы же ее формируете. Это вот, получается ад такой, и убрать его можно только либо счистив окончательно всю информацию, либо вернув на землю, когда попадая в новое тело, вы попадаете под воздействие, очень яркое воздействие нового сознания, природного, где ярко формируются совсем другие образы, которые на этот момент ребенок начинает видеть в окружающей жизни, и они начинают быть ведущими эти переживания. Все остальное быстро начинает забываться. Так не видится вами. Даже не, даже не забываться. Оно просто теряется. вашем восприятие. Ну, это такова неизбежность, еще раз. Но Но не есть необходимость, что так надо. Ну, вовсе. Не обязательно так говорить.